Мамонту показалось, что Стратик очень одинокий человек. Гармония невозможна. Миром правит кощей, продолжал он. Изгои же не увидит света до тех пор, пока в мире не утвердится гармония. Это замкнутый круг, порвать который пытаются многие поколения вещих Гоев. Мы вынуждены жить среди изгоев. Но даже обладая солнечным духом и разумом, не вправе жить, согласуясь с ними. Нам необходимо таить эти сокровища точно так же, как таим источник знаний, вещую книгу. Нельзя быть белой вороной в черной стае. Если бы я не изменял судьбы, у Кощеев бы хватило на всех гитарных струн. Мне приходится лишать гоев гармонии и тем самым хранить их от петли. Однако ни один стратик не имел никогда силы и власти изменить судьбу вещего Гоя. И что из этого получается, ты знаешь. Они не могут избежать своего рока. Князь Олег избавился от коня, но не избавился от гадюки в его черепе. В мире изгоев носители гармонии становятся уязвимыми и беззащитными, как дети. Они, имеющие космический дух и высшие знания, вдруг оказываются совершенно неопытными в делах житейских. И это тоже замкнутый круг. Пока на Земле не восстановится гармония триединства света, изгои не прозреют». Восток и Запад — это лишь утро и вечер. Это мир длинных теней, по которым невозможно получить представление ни о предмете, ни о человеке, ни о пространстве. А свет дня, свет солнечного зенита, вот уже скоро тысячу лет Атинон носит по земле, и умещается он в огоньке свечи. Кощей боятся дневного света, ибо в мире длинных теней легче управлять изгоями. Стратик поднял с пола шубу, набросил ее на плечи и ушел от огня, и вновь стал строгим и суровым. «Я знаю твой рок, мамонт, и вижу твое желание. Ты бы хотел уйти в пещеры и добыть соль знаний». И я представлю тебе возможность вкусить ее горечь. Отпущу на Урал, но ровно через год верну назад. Да, я вынужден изменить твою судьбу. Даже когда надвинулся ледник и земля погрузилась в холодный мрак, нельзя было всем уйти в пещеры. Кому-то приходилось оставаться на поверхности и зажигать светочи на горах, поскольку тучи надолго закрыли звезды на небе. — Понимаю этот стратег, — проронил Мамонт. — Но одного года мало, чтобы познать Весту. — Для твоего урока будет достаточно, — отрезал он. — Мне нужен строга Запада, мужественный и решительный гой, неуязвимый для кощеев. Зелва погиб потому что они стали уничтожать всех носителей гармонии без разбора. Ты поселишься в безопасном месте на Азорских островах. В чем же состоит суть моего урока? Это земные дела, мамонт. Найденное тобой золото должно послужить будущему. Мы вложим его в развитие энергетической программы Solaris. Ты отберешь В военно-промышленном комплексе России самых лучших ученых, занимающихся проблемами энергетики. Еще августа Дара предупреждала его, что стратега не следует перебивать, когда он говорит, тем более отказываться от урока. Стратегу можно было лишь повиноваться. Я не стану исполнять этого урока, заявил мамонт и встал. Не изменяй моей судьбы стратик. Он хотел повиноваться только своему року, которого не знал. Впрочем, как и не знал, и о последствиях, которые могли быть роковыми. Стратик не прощал дерзости. Референт папы, кореец средних лет по прозвищу ниндзя, был предупрежден о приезде Арчеладзе и встречал у калитки. Учтивый и вежливый, Он проводил полковника через Розарий и, оставив в зале второго этажа, пошел докладывать хозяину. Ожидая приглашения, полковник прогулялся вдоль высоких готических окон, занавешенных открытыми жалюзи, единственным средством от прослушивания через стекла, и высмотрел воробьева. Тот бродил за оградой Розария и откровенно тосковал. Возле дома папы на сей раз не было ни одной машины, это несколько обескураживало полковника. Если тут собрался бы экстренный совет, то колченоги и комиссар должны присутствовать. Вот была бы замечательная встреча.